пока он читал и изучал расписку. «Ну, а теперь вы можете убить меня», проговорил я, смеясь ему в лицо. «Но если вы это сделаете, то распрощайтесь с зелененькими, а сами с дружками угодитесь за решетку на всю жизнь». Он положил на стол револьвер и зло, глядя на меня, задышал, как паровоз. «Но учтите...» И оцените это. Продолжал я. Я не жадный. И хочу всего лишь миллион долларов. Ну, сразу. Я бы мог вытянуть из вас больше, но удовлетворюсь одним миллионом. Ведь вам с дружками останется еще много таких миллионов. По-моему, все по совести. А? Я вымогатель, но у кого? Вы-то тоже не ангелы. Он сидел, не спуская с меня глаз. Ко всему вышесказанному могу добавить приятные для вас сведения. Нэнси, законная наследница всего состояния Хэммела. Это составляет примерно 20 миллионов долларов. Прибавьте к этому доходы от изданий, переизданий, кинофильмов и так далее. Неплохо, неплохо. А? Он сидел и ничего не отвечал, как будто онемел. Итак, мне немедленно... Нужен миллион. Я научу вас, как вам его достать. Дружеская улыбка не сходила с моего лица. Трудностей никаких нет, абсолютно никаких трудностей. Я уже говорил с Олей Финкельштайном. Под вашу расписку он судит вам миллион за 25% от всей суммы. Ну, вы знаете это. Его взгляд в эту минуту напоминал взгляд змеи. Загнанный в угол мангусты. Вы только должны будете подписать бумагу, которую составил Солли, и мы все в деле. Я достал из бумажника контракт, который составил Финкельштейн, и положил его перед Диасом. Я ничего не стану подписывать. Пробормотал он. Но, наклонившись, все-таки прочитал контракт. Я не собираюсь этого подписывать. Вы что, считаете меня ненормальным? Вы действительно будете ненормальным, если не подпишете это, дорогой мой коллега, — сказал я. Если вы откажетесь, то распрощаетесь с миллионами и получите двадцать лет тюрьмы. Вы этого хотите? Он сидел, обливаясь потом и уставившись в контракт с Олей Финкельштейна. Солли был отлично ему известен. А еще лучше он знал о его методе выколачивания долгов. Диас также знал, что если он подпишет и не заплатит, то останется инвалидом на всю жизнь. «Приди в себя, болван!» — рявкнул я, теряя терпение, и, переходя на «ты», подписывай или я умываю руки. Он вздрогнул и вытер пот со лба. Мне стало даже жалко его. Я переменил тон. Ну, успокойтесь, коллега. Постарался я его приободрить. Вы меня больше никогда не увидите. На этот раз могу даже поклясться. Как только соль отварит мне мою добычу, меня здесь больше никто никогда не увидит. Трясущий с рукой. Он поднял ручку. Я наблюдал ведь целый миллион. И вдруг все изменилось. Я увидел, как напрягся Диас и посмотрел мимо меня. Лицо его почернело и сникло. «Вы убили моих братьев, сеньор Диас. Теперь я убью вас!» Я рывком обернулся. В проеме двери стоял Джой. В маленькой грязной руке был зажат пистолет 38-го калибра. «Не смей, Джой! завопил я. Гром выстрела потряс комнату. Я повернулся и посмотрел на Диаса. Его лицо было завито кровью. Он медленно оседал с ручкой, зажатой в руке. Контракт остался неподписанным. Движения мои были автоматическими. Вскочив, я схватил контракт, заявление и расписку Селби. Быстро спрятал все в карман и обернулся. Лицо Джоя сияло. Это была счастливая улыбка малыша, получившего завернутый в пакет подарок.